Глава 342. История о дикарях. Ван Линя толжил в сторону чашку чая и покачал головой, ничего не говоря. Затем он посмотрел на Цюссепина и, и промолвил, улыбаясь. «Братец оставь все, живи одиноко, и у тебя будет возможность бросить вызов воле небес». сыпин горько улыбнулся, он следовал за стариком Ху, и этот факт, конечно же, нельзя было скрыть от Ван Линя. «Тогда будет тяжело достичь формирования души!» Вздохнул он. Старик Ху тем временем отпил из своей чашки и изменился в лице. «Что это за чай, брат Ван?» Удивленно спросил он. Ван Линь улыбнулся. «Этот чай на планете Судзаку не достать. Очень много лет назад, когда я посещал Царство Бессмертных, мне удалось немного раздобыть». Старик Ху глубоко вздохнул и посмотрел на Ван Линя, и в его глазах промелькнуло сомнение, после чего он спросил. «Говорят, что ты отрубил руку красной бабочке, когда был в царстве бессмертных. Скажи, тебе тогда удалось получить цы бессмертных?» Манера его речи почему-то вдруг изменилась. Ван Линь посмотрел на него и ответил. «Кое-что я действительно получил». Взгляд старика сразу стал сосредоточенным. «Братец Ван!» — умоляющим тоном начал он. «Давай я выменю у тебя цы бессмертных. И я не пожалею никакой цены. Соглашайся!» Ван Линь улыбнулся. «Пока это дело можно отложить. Потом, когда ты достигнешь уровня трансформации души, мы обсудим это. Скажи, зачем ты держишь путь к руинам бессмертных?» Старик Хо в душе восхитился, как ловко Ван Линь сменил тему. Улыбнувшись, он ответил. «Но... на самом деле трансформация души уже не за горами. Я не буду без той же требовать обмена. Дело можно отложить. а цели нашего похода лучше расскажет сынь. Женщина в белой вуале, посмотрев на Ван Линя, тихо произнесла. «Где-то там, в руинах бессмертных, есть древо сансары. У меня есть карта, ведущая к нему». Ванлинь продолжил невозмутимо пить чай. Девушка из павильона очищения артефактов схватила его чашку, ловко подливая чай. Стоя рядом, она смотрела на Ван Линя своими прекрасными глазами. Интерес вспыхнул в глазах Цюсапина, когда он услышал о древе сансары, точно так же повел себя и село. женщина вуале отметила для себя, что Ван Линь воспринял информацию о дереве абсолютно равнодушно, точно так же отреагировал раньше и Старик Ху, услышав данную новость. Ей стало не по себе, слишком уж закрытым был Ван Линь. Его замыслы и желания — загадка для неё. Старик Ху тоже увидел, что Ван Линь никак не отреагировал на новость, и он отметил для себя, что слухи от Зеню все больше походят на правду. Если помедитировать около Древа Сансары... то появляется шанс познать смысл вечного круга перерождений. К тому же подобная медитация благотворно влияет на домены». Произнесла женщина. Ей все еще не верилось, что Ван Лин никак не реагирует, но её пытливый взгляд так и не обнаружил ни одной эмоции на его лице. Ван Лин слегка улыбнулся. Смотря на старика Ху, он сказал. «Бред. Древо Сансары будет для меня бесполезным. Она поможет тем, кто достиг финальной стадии зарождающейся души». Или только-только перешел на формирование души. Да и то помощь вряд ли будет большой. Старец Ху, мне кажется, у тебя есть еще какая-то цель. Женщина замерла, а её слуга-старик нахмурил брови, услышав это. Старик Ху ответил. «Я восхищаюсь твоей проницательностью. В самом деле все обстоит именно так». Женщина в теперь тоже нахмурилась и вперила свой взгляд старика. Старик Ху, улыбаясь, продолжил. засень, прошу не удивляйтесь, ради одного древа Сансары я бы не пошел к руинам. Истинная моя цель плоды Сансары. Сказав это, он посмотрел на Ван Линь и добавил: Если ты мне не поможешь, вероятность успеха около 30%. Если ты пойдешь со мной, то будет уже 60. Плоды Сансары! воскликнул в уме ванлинь. Внешне он сохранил спокойствие, но внутри был взволнован. Поколебавшись немного, он произнес: «Правда ли, что эти плоды сансары каждые четыре часа меняют свой цвет?» Старик Ху воскликнул. и тебя не занимать! Именно по этому признаку я познаю данные фрукты. Для тех, кто достиг формирования души, эти плоды — настоящее сокровище. Когда ты достигнешь финальной стадии формирования души, то, съев фрукт, ты повысишь свои шансы успешно достичь трансформации души где-то на 30%. Я читал об этом в одном древнем фолианте «Должно быть так и есть». Ван Лин задумался на некоторое время. В памяти древнего бога Тусы было множество разных названий духовных фруктов, но духовные фрукты отнюдь не были панацеей от всех болезней и всемогущим средством согласно памяти Тусы. Они повышали уровень энергии только и всего. Однако некоторые плоды были очень полезными для культиваторов, так как усиливали их способности. Ван Линь произнес задумчивости. «Руины бессмертных». Старик Ху сразу же продолжил. «Там очень опасно. Там есть силы, которых боится даже Сотзаку. Однако мне нужно просто не заходить слишком далеко. Туда, где нет толп местных жителей». Ван Линь сам не очень хорошо понимал, что из себя представляет данное место. Он знал, что оно очень большое, а также очень много разного там есть под землей. Подземелье там состоит из нескольких уровней, но никто наверняка не скажет, что там их ждет. ждёт. Дикари, которые живут в руинах бессмертных, раньше жили здесь, еще до основания Содзаку. Когда государство Судзаку достигло шестого ранга, им была пожалована эта планета, но дикари воспротивились и развязали войну. Планете был нанесен колоссальный урон. Вспоминал старик Ху. Тогда погибло 90% расы дикарей, а остатки ушли в руины бессмертных. Там они обитают безвылазно. Государство Судзак уже каждые сто лет отправляет туда своих карателей, На полностью истребить дикарей не удалось до сих пор. Дикари почитают древо Сансары за святыню, и этих деревьев существует целых девять штук, потому у нас есть шанс разжиться плодами с одного из них. Ванаринь выслушал старика, а затем спросил женщину в вуале. «А зачем твой отец отправился в руины? Чтобы достать манеплод от Сансары», — тихо ответила она. Ван Лин кивнул головой. Старик Ху поднялся на ноги и произнес: Тогда я больше тебя не отвлекаю, братец Ван. Я просто жду от тебя новостей. Сказав это, он поклонился и ушел. Следом поднялся и ушел Цюсыпин. Женщина в Уале с чувством произнесла. Надеюсь, мы еще встретимся. Затем она тоже ушла, а ее слуга, поклонившись ванли, ушел вслед за ней. Так ушли все. Ван Линь взял чашку чая и немного отхлебнул. «Плоды сансары будут очень полезными для души, они усилят ее на порядок», — думал он. Затем он достал несколько деревянных статуэток, содержащих домен времени. «Я уже потерял шесть из них», — думал Ван Линь. Осталось три. Теперь возможности сотворить домен времени еще меньше, чем раньше. Если бы было под рукой столетнее древо, я бы возместил потери». Он положил статуэтки обратно и вынул из сумки отрубленную руку. Рука хранилась очень тщательно и в холоде. Она была покрыта тонким слоем льда. Государство Судзаку не заступилось за «Красную бабочку». Они лишь прислали объявление войны, что довольно странно. Никак не мог взять в толк вон лень. Битва с «Красной бабочкой» неизбежна. Если только она не достигнет трансформации души, у меня есть шанс на победу. Отрубленная рука пришлась как нельзя кстати. Улыбнулся Ван Линь и махнул левой рукой. Сразу же рядом появился каменный стул. Этот стул начал понемногу плавиться и все больше становился похожим на таз. Затем Ван Линь бросил в него отрубленную руку красной бабочки и сотворил несколько печатей, и воздух вокруг его рук засветился черным светом, который впился в отрубленную руку. Правой рукой Ван Линь вытащил из своей сумки два пузырька из белого нефрита От их, он щедро окропил отрубленную руку ярко-красной жидкостью, похожей на свежую кровь. После этого Ван Линь снова сотворил несколько печатей, и возник пучок темного света. Он принял форму черепа и проник в руку. Не останавливаясь, Ван Линь сотворил еще девяносто черепов, одиннадцать из которых вошли в нее. Тем временем цвет отрубленной руки изменился, и с белого он стал темно красным Рука тем временем завоняла протухшим мясом.